Глава 67. Нападение. Викториан. Мне понравилось так просыпаться. Видеть перед собой любимые глаза цвета ртути. Ощущать, как ко мне всем телом прижимается очаровательная девушка. И чувствовать на груди теплую варежку, хомячье тельца. День обещал быть сложным, но я твёрдо настроен разобраться со всеми проблемами. Тео так и не смог быстро раздобыть сульфатенит Так что я дождался приезда Рика, чмокнул Маню в лоб и отправился в судьбоносную поездку к императору. Все бумаги и договор зоокомиссии, и экспертное заключение по ядовитой воде прихватил с собой. Браслет с файлами от Рогана, конечно же, тоже». «Нервничал так, как никогда на поле боя. Именно сегодня должна решиться судьба моей любимой женщины, моей Манюни. Беда настигла, когда я уже подлетал к дворцу. Еще пару минут, и я бы совершил посадку на выделенной полосе, но вместо этого услышал новости». «На особняк генерала Дайтона совершено нападение. Есть раненые. Скорая помощь и следственные комиссии уже выехали на место преступления. Подробности чуть позже, на нашем первом канале». «Не знаю, как я не врезался в этот момент в ближайшее дерево». Гнал домой, как сумасшедший, рисуя в голове разные ужасы. Когда бросил автофлайт на лужайке и бросился в дом, увидел лежавшего на полу в луже крови Рика. «Рикардо!» Бросился я к другу. Его плечо было прострелено. Чтобы уменьшить кровотечение, я зажал его рану руками. «Держись, брат, скорая уже едет». «Где Маня?» «Ее забрали». Прохрипел рик постстанвая от боли прости вик я не справился не смог ее защитить Их было пятеро наемники в черных балахонах они сдернули с моей руки браслет и унесли с собой а мани что-то вкололи чтобы она не сопротивлялась еще в луи выстрелили но он вроде уже очухался я вызвал скорую помощь и полицию, Проскрежетал робот. Половина его головы была разворочена. Ты как, Луи, в силах себя отремонтировать? Спросил я, лихорадочно соображая, куда утащили мою девушку. Кроу, однозначно. Мне нужна информация обо всех особняках Джона Роу и его брата. Сможешь достать? Будет сделано, генерал, отозвался мой покореженный помощник. «И да, я в силах себя отремонтировать. Это несложно. Преступники не знали, что мой мозговой центр в районе сердца, а не в голове. Они попытались подчистить мне память фагма излучением. Наивные, не подумали, что я старая модель, и на меня эти волны не действуют». «Луи, я тебя обожаю», — судорожно выдохнул я. Рик потерял сознание, и в этот момент в дом вбежали врачи скорой помощи, а сразу за ними ворвались полицейские. Дальше события приняли совсем неожиданный поворот. «Генерал Дайтон, вы арестованы за пособничество в побеге опасного пирата Рогана Дарсона», получение от него взятки в крупном размере, а также за ненадлежащее исполнение своих опекунских прав, в результате чего ваша подопечная была похищена Дарсоном», заявил старший следователь, пока его остальные коллеги пытались повалить меня на пол и заковать в наручники. шестером на одного. Герои...» «Это полнейший бред и беспредел. Я не виновен» и мою подопечную похитил не Роган, а глава зоокомиссии Джон Роу. Этот тип все подстроил так, чтобы выдать Маню за неразумную самку, хотя на самом деле она очень даже разумна. «Советую попридержать язык, генерал. Даю вам этот совет лишь из уважения к вашим прошлым заслугам», склонился над моим ухом старший следователь. «А то моргнуть не успеете, как к вашим обвинениям добавится клевета на главу зооцентра». «Вам оно надо? Ваше расследование должно быть объективным. Все доказательства в моем браслете и на бумагах в моей машине!» — воскликнул я. Бугаи уже поставили меня на ноги и повели к выходу. «На каком браслете? А этом? Он пустой, никаких файлов там нет!» — нагло завил полицейский. «В наручниках специальное устройство, форматирующее устройство связи, так?» — мрачно усмехнулся я. — Свои фантазии будете излагать на суде, если вам поверят, конечно. Небрежно повел плечом продажный тип. — Кстати, мы уже проверили ваш автофлайт. Там лишь договор зоокомиссии, и все. Не думаю, что он содержит какие-то доказательства страшных преступлений, — гоготнул наглец. — Вот ведь твари... Одним ударом затылкой я сломал ему нос. Полицейский взвыл, а ко мне применили электрошокер. Дождавшись, когда мои судороги спадут, меня подхватили под руки и поволокли в спецмашину. «Луи, действуй на свое усмотрение!» — успел я крикнуть своему роботу, пока за мной не захлопнули дверцу.